Глава двадцать 22. Лайза. Когда мне исполнилось девять, я впервые начала просить Бога, чтобы он послал мне новую семью. К несчастью, желание мое исполнилось. Снова появился отец, на сей раз сильно беременной женой и трёхлетней дочерью. Мама дождаться не могла, когда можно будет сплавить нас на выходные в его крохотную квартирку в Мидлборо. Глядя, как мы бредем к его машине, волоча за собой спальные мешки, она наверняка хихикала. Мы с Луизой все выходные сидели на диване, смотрели телевизор и грызли чипсы. Нам даже грязные руки вытереть было нечем. На Рождество Луизе подарили щенка, Холли Берри. и теперь мы пристально следили, чтобы она не написла на ковер. В воскресенье мы вернулись в Вестбриджот. Перед сном я опустилась на колени и сказала Богу, что он ошибся. Я просила новую семью, а не новую мать. Мне с лихвой хватало той, что у меня уже была. Что за гадость. Приближалось лето 1968 года. Я заканчивала третий класс. Мама не знала покоя. Ей не хотелось снова идти официанткой в тот бар. Одного лета работы среди выпивох ей хватило. Она снова начала перебирать объявления о работе, целыми вечерами листая газеты за кухонным столом. Она искала работу в мотеле или ресторане в Провинстауне или где-то поблизости, только не в чёртовой дыре Харвича. И тут ей позвонил Джон Этвуд, совладелец Королевского кучера. Он сказал, что мотель через дорогу продаётся, причём довольно недорого. Она могла бы его купить. Но денег у мамы не было. Отец никогда не платил нам алиментов, а в школе она зарабатывала лишь на еду для всех нас. Мама кинулась к деду Джорджи, чтобы тот дал ей тысяч долларов на эту покупку. Кроме того, в то время одинокие женщины не могли совершать подобных покупок самостоятельно. Дед согласился оформить кредит и внёс первый платёж. Мама была в восторге. Она не просто вернется в провинстаун, она сможет бросить работу в школе, и ей не придется больше встречаться с Томом и слышать за спиной перешептывание других учителей. Мы снова стали собираться.